При первом известии об опасности для царей монастырь был окружен их защитниками, полками окрестных областей и людьми разного звания. Они просили у двора дозволения идти в Москву и истребить всех стрельцов. Но как только стрельцы узнали об этом, храбрость их исчезла, и они думали уже не о том, чтобы отомстить за Хованских, а о том, как бы умилостивить двор. И что же они сделали? Около трех тысяч из них причастились святой тайне, простились с женами и детьми и отправились в монастырь за наказанием. В знак покорности несли они плахи и топоры для своей казни. Царевна Софья, как всегдашняя покровительница их, употребила всю свою власть над царями, без согласия которых она не могла обойтись в этом случае, чтобы выпросить у них прощение своим любимцам. И, разумеется, преуспела в этом. Из трех тысяч казнили только самых виновных — тридцать человек». Любопытно описывали современники торжественный въезд царского семейства в Москву после этого бунта. Младший царь уже тогда был 13 лет. При своем росте необыкновенно высоком он казался на несколько лет старше. Никогда еще различие царственных братьев не было так заметно, как в этом случае в то время как слабый и бледный Иоанн равнодушно смотрел на бесчисленные народные толпы и на безоружные ряды стрельцов, смиренно стоявших по обеим сторонам дороги и громко благодаривших государей за свое помилование, привлекательное, цветущее здоровьем лицо Петра живо показывало волнение его души, и взоры беспрестанно выражали какое-нибудь новое чувство. То они грозно сверкали пылким негодованием, то тихо сияли кротостью по отношению к преступникам, то приветливо горели любовью к народу. Впрочем, его участие в управлении все еще не было заметно. Софья все еще управляла одна, и надо сказать правду, во многих случаях распоряжение ее заслуживали похвалы и одобрения. Она искусно умела вести переговоры и сохранить мир с крымцами, с молдавским господарем и калмыцким ханом, умела избегать войны со Швецией и, наконец, сумела заключить важный союз с Польшей и Австрией. Этот союз был против Турции. Уже давно его желали польский король Иоанн Собеский и австрийский император Леопольд. Они считали, что русские могли оказать самую близкую и самую надежную помощь в таком случае. И вот в 1648 году император и король отправили своих послов в Москву. Правительница со всей азиатской пышностью встретила и угощала знаменитое посольство, но согласилась на его предложение только в 1686 году. Восхищаясь выгодами заключенного союза, Софья щедро наградила бояр, которые участвовали в переговорах. Главным лицом, как обычно, был тут князь Василий Голицын. Разумеется, он и получил главные награды. Золотую чашу в 9 фунтов, кафтан в 500 рублей и волость Богородицкую в три тысячи дворов в окрестностях Нижнего Новгорода. Можете судить теперь, как высоко ценила царевна заслуги своего любимца. Нельзя было бы осуждать ее, если бы она так ценила те заслуги, которые приносили пользу Отечеству. Но она осыпала Голицына своими милостями даже тогда, когда он не заслуживал этого. Так было вскоре после заключения знаменитого союза. Союзники предложили теснить турок с трех сторон. Польскими силами при Белграде, австрийскими в Венгрии и Трансильвании, а русским поручено было завладеть Крымским полуостровом, хан которого был верным союзником турок. Два раза наше войско ходило в Крым и, по желанию правительницы, всегда под командованием князя Голицына. Каждый раз возвращалось оно оттуда не только без всякого результата, но даже с большими потерями, и каждый раз получала богатые подарки. Кроме деревень и денег, слишком щедро розданных тогда командующим полков, царевна пожаловала им и всем офицерам золотые, а простым солдатам серебряные медали. Медаль Голицына была сделана из трехсот червонцев, осыпана бриллиантами и висела на золотой цепи. Нельзя было раздать так много милости людям, не заслуживающим их без всякой цели. У Софьи была эта цель. Ей нужно было для исполнения новых замыслов привязать к себе все войско и быть уверенной в его усердии и преданности». На следующих страницах вы увидите, мои милые друзья, как ужасно были эти замыслы и как чудесно Бог повернул их к славе Петра и к стыду его недостойной сестры.